Глава десятая. Можешь представить, как рада твоя мама. Началась рутинная жизнь, которая в некоторой степени зависела от того, сколько снотворных таблеток папа принял в течение ночи. Как юный последователь Вакха в 60-х-70-х годах я не отвергал удовольствий, которые давал мне сад, а также фармацевтическая промышленность, поэтому оказался в двойственном положении читая отцу лекции о наркотиках в отношениях ребенок родитель участники неизбежно меняются местами однако я даже не представлял что так радикально папа говорил я глядя на полупустую пачку стилнокса у его кровати сколько стилноксов мы приняли вчера вечером не знаю «Полторы? Две? Две?» Изучая коробку, которую ночью как будто объели росомахи. «Две? Хорошо. Наверное, я взял еще одну. Еще одну? Значит, три?» Раздражаясь, там может быть еще одна. «Сколько же всего риталина мы проглотили вчера?» Окончательно раздосадованный. Какое отношение Риталин имеет к моей бессоннице? Уже год прошел, а я все еще не могу сказать, то ли эта жемчужина риторики ничего не несла в себе, кроме возражения, то ли она была контргамбитом уровня на линии огня. Не знаю уж сколько раз, наверное, раз в пятьдесят за последние годы, я говорил папе объяснял ему, что риталин, который он принимал как стимулирующее средство, не может быть снотворным, особенно если он глотал последнюю таблетку за обедом, запив ее кофе. Живя в начале 50-х годов в Мехико, мои родители пристрастились к такому крепкому кофе, который мог бы оживить трехтысячелетнюю египетскую мумию и подвигнуть ее на бег в бостонском марафоне, который принес бы ей победу. Ничего странного, что папе было нелегко заснуть после этих послеобеденных встрясок мозга. И он противопоставлял им «пару», в кавычках, стилноксов Они давали ему передышку на час или два, а потом он опять просыпался и в полудремотном состоянии хватался за пачку, чтобы проглотить бог знает сколько еще таблеток. Это не давало ему настоящего отдыха, как в телерекламе с бабочками, порхающими над подушкой — Скорее, это было похоже на ночь живого мертвеца. Мне кажется, что из-за этой своей усиливающейся зависимости папа стал походить на другого знаменитого писателя-католика, Ивлена Во. У меня нет никакого желания утверждать, что у всех апологетов католицизма общая привязанность к снотворным таблеткам, но что есть, то есть». Пристрастие вок к паральдегиду, популярному «снотворному» в кавычках 50-х, в сочетании с алкоголизмом привело его к срыву, который он описал в своем позднем романе «Испытание Гилберта Пинфолда», истории очень страшного путешествия в подсознании. В любом случае, папина приверженность к подъемам и спускам никоим образом не ускорила его выздоровление. И все-таки я не мог привязать его к кровати и отобрать у него все лекарства, так что мне оставалось немного методов воздействия. Самая младшая сестра отца, моя тетя Кэрол, мечтала вылечить его от таблеток, и я сказал ей, приезжай. Папино самолечение было, как я думаю, химическим продолжением контроля, который он распространял на все стороны своей жизни. Словосочетание «помешавшийся на контроле» имеет бранный смысл. Я бы сказал так, некоторые великие люди, и я намеренно так говорю, потому что считаю папу великим человеком, не гоняются за тотальным контролем в своих владениях. Уинстон Черчилль, например, не принадлежал к тому типу людей, которые пожимают плечами и говорят, ну и ладно, надо плыть по течению. Я уважаю Марка Твена, но должен сказать, несмотря на всю его преданность своей семье, он был довольно-таки невыносим, как отец и муж. Примечание. Твен был в некотором роде сумасшедшим отцом, но, как замечает его воплощение Хэлл Холбрук, я думаю, забавно было бы следовать и его путем. Современник Твена, писатель Герман Мелвилл, с другой стороны, пожал плечами и пошел с толпой, но, что еще важнее, он оставил нам писца Бартлби. Я бы предпочел мне одного из самых больших упрямцев в литературе. Несколько лет назад я случайно напал на цитату, которая может послужить в качестве кредо-солепсиста, Дайте мне жить по-своему, и на земле не найдется более радостного и приятного человека. Томас Карлель Примечание До чего же забавно то, что человек со столь прекрасными чувствами выдержал самое ужасное, что только может обрушиться на автора, когда легкомысленная горничная Джона Стюарта Милля бросила первый том его рукописи французской революции в камин после того, как карлель задремал в приемной, дожидаясь возвращения друга. Папа никогда не впадал в уныние и не ворчал, если что-то складывалось не по его замыслу, возможно, потому что все всегда складывалось так, как ему хотелось. Он был самым радостным и самым приятным человеком в любой компании. Зато настроение других людей, пришедших к нему, скорее к маме, не могло соперничать с его радостью и удовольствием. Суть в том, что великие люди умудряются все поворачивать по-своему. Не непосредственный контроль, скажем, технократа из телевизионной комнаты превращает ружьё из Тартрека в Станнер. Вечерами, если папа проявлял желание, мы с Дэнни спускали его в электрическом кресле вниз, а потом медленно, каждые три фута он останавливался, чтобы отдышаться, вели его в музыкальную комнату. Мы трое съедали великолепно приготовленные блюда Джулиана и смотрели какой-нибудь фильм. Я говорю «фильм», хотя точнее было бы сказать «фильмы», поскольку не проходило и пяти минут, как даже не требуя чего-то другого, мол, давайте посмотрим другой фильм, папа переключался на другой канал. Однажды, когда меня не было, деннис несколько недовольным видом сообщил, «Мы вчера посмотрели куски из пяти фильмов». Это не было вновь приобретенной привычкой. Он и мама могли пригласить дюжину гостей и смотреть убийство в Восточном экспрессе. Но когда приближался кульминационный момент, экран заполнялся документальными кадрами о Чагиваре или о Туарегах, кочующих к югу от Сахары. А я недоумевал. Неужели ФБР хранит статистические данные о преступлениях, совершенных членами семей серийных сменщиков каналов? Теперь это дело привычное но в свое время папина смертельная хватка на пульте словно говорила о его полномочиях и была символом контроля, который он осуществлял в подчиненной ему Солнечной системе. Пару раз во время его выздоровления я был бесконечно измучен после четырех-пяти переключений, так что молча вылетал из комнаты, оставляя там беднягу Денни. «Он болен», — говорил я себе, убегая в свою комнату. Однако на полпути мой внутренний голос говорил мне, «Конечно, не очень-то с ним легко». В 1990 году, на сороковую годовщину совместной жизни моих родителей, я сделал видеофильм в виде смешных эпизодов из 60 минут. Сначала взял интервью у примерно 30 друзей папы и мамы и даже уговорил азартного Майка Уоллеса Разыграть сценку, в которой он бежит от интервьюирующего, от меня, с криками. Неприлично брать такие интервью. Примечание. 60 минут с Майком Уоллосом. Еженедельный информационно-публицистический тележурнал. Майк Уоллос, редактор и один из ведущих этой программы. Одно интервью я взял у близкого друга отца Дика Клермана, идеального христианина, и Ширли, его жены. Дик и Ширли сопровождали родителей примерно в дюжине рождественских круизов по Карибскому морю. В интервью Дик, находясь в своей манхэттенской квартире и одетый в желтый спортивный костюм, рассказывает об одном из таких плаваний. «Все было отлично. Мама приготовила всем подарки, сначала сложив их под елкой. Боже мой, до да чего же здорово! Мама умела устраивать рождественские праздники!» Она даже купила и повесила маленькие мигавшие лампочки. Разносили напитки. «Тихая ночь», «Silent Night», знаменитая рождественская песня, доносилась из CD-плеера. Судно стояло на якоре в невероятно красивой, защищенной со всех сторон бухте. Вам понятно, где это? Все было идеально и тут папа неожиданно решил что будет еще идеальнее если они снимутся с якоря и пересекут бухту мама попросила билл не надо но билл не тот человек нет нет ха ха ха рассказ дико по настоящему смешной но я представляю как это было смешно в кавычках тогда папа приказал сняться с якоря яхта пересекла бухту. Как вдруг, оглушительный удар, все промокли до нитки, подарки полетели за борт. Рождественские лампочки погасли. В темноте и неразберихе яхта прочно села на мель. Вместо приятного спокойного Рождества в защищенной бухте под звуки «White Christmas» песни Ирвинга Берлина «Белое Рождество» и мерцание гирлянд, вся компания праздновала Рождество в темноте, под дождем да еще с наклоном пола на 45 градусов а все потому что папа настоял что мол будет гораздо приятнее на другой стороне великие люди не довольствуются тем что у них есть вот так мы праздновали рождество заключил дик в интервью в это время ширли стоявшая рядом заливалась смехом представляешь как радовалась твоя мама добавил он да представляю Я много чего повидал с ними.